Глава двадцать вторая. Лето 1905 года. Терентий на недельку съездил на родину, в Конотоп, и вернулся обалдевший. Как и многие тишайшие провинциальные городки, известные разве что сортом огурцов или особенными мочалками, Конотоп не имел серьезной промышленности, кроме железнодорожных мастерских при узловой станции, и оставался стандартным местечком черты оседлости с четвертью евреев среди прочих жителей. Революционная лавина, как мы не пытались ее сдержать и направить, неслась и ширилась, втягивая в себя все больше людей, зачастую против их воли. Сразу после манифеста свобода печати стала осуществляться явочным порядком. Пока власти не опомнились, начали выходить десятки новых газет и журналов, Изредка цензура успевала закрыть одно-другое издание, но на их месте немедленно возникали три-четыре новых. Зато появилось множество профсоюзов и партий. Даже э с с р ы и эсдеки перешли на легальное положение, были созданы партии кадетов, консерваторов, монархистов и пресловутый союз русского народа. А в Конотопе вот уже несколько месяцев по ночам гремели взрывы. бомбы подкладывали то на подоконники учительских квартир то на крыльцо общежития городовых и после каждого бабаха пока по счастью или по неумелости доморощенных террористов без жертв город наводняли листовки союза учеников анархических групп с вычурными названиями или комитетов революционных партий кто то открещивался от взрывов кто то наоборот брал ответственность на себя и грозил новыми так оно и шло до манифеста. — Ладно, когда броненосец бунтуется из-за офицеров, или рабочие на фабриках бастуют, а тут сплошь молокососы, — рассказывал Жигулин. Гимназисты, реалисты вроде Мити, студенты пошли по городу с красными флагами, с ними жидки с жидовками увязались, встречных заставляли шапки ломать, а кто не желал, так и лупцевали. Все й толпой подступили к тюрьме, требовать своих, кого раньше заарестовали. Обратно полили воздух, а стражников там ну десяток, ну два, а толпа тысячи три человек. И полиция растерялась, не знали, что делать. Манифест демонстрации разрешил, а вот можно ли в тюрьме ворот а выламывать, не сказано. Оттого и неуверенность в начальстве большая была. Эти, значит, прогрессивная молодежь послали трех студентов на переговоры, И уболтали открыть ворота. А там пошло-поехало, спервополитических выпустили, а там уж и всех остальных, кто за кражи или разбой сидел. Казаков в город прислали, но мало, сотню всего. А им же присутствие охранять надо, ну там суд, правление уездное и прочее. Гимназисты вообще распоясались, и поначалу-то разве стекла учителям били, да срамное про них на стенах писали. А тут хозяевами себя почуяли, Всем дерзят, что ни день, то новые требования, то инспектора училищ отставить, то уволенных от учения вернуть в гимназии и прочее такое. И жиды тоже как с цепи сорвались. Свобода и титье. Нет, жизнь у них не сладкая, но зачем же в иконы стрелять было? А точно евреи стреляли. Да кто там сейчас разберет? Все митингуют, а власти в городе почитай и нет. Ну и когда попика из Вознесенского собора Заставили красному флагу кланяться, к а м е л а в к у с него сбили, да по шее накостыляли. Все в обратную сторону и шарахнулось. Тут уж обыватели в о з р а п т а л и кликуши-то церковные ужасов нарассказывали, так полгорода пошло жидов громить. И слава богу, казакам в помощь еще драгун два эскадрона пригнали и роту солдат. Кое-как остановили, на убитых было человек десять, и погромщиков двух застрелили. И в пожаре в синагоге человек сгорел, и забили з нескольких. Худо очень, худо. И газеты эти пакостные. Где трое соберутся, так напишут, что сотня. А коли Есаул пригрозит взять толпу в н а г а й к е так непременно пропечатывают, что стреляли и рубили. Нет бы народ успокоить, так еще больше норовят, как костер керосином тушить. А в уезде что делается? Тут точно не знаю, все больше с кумом в мастерских сидел, но, по слухам, крестьяне землю делят, усадьбы дербанят и пару мельниц сожгли, а еще законники киевские приезжали, адвокаты. Власти после погрома в горячах многих похватали, так это, как ее, правозащита, очень т о л к о в а всех, кто в погроме не замазан, был освободила. А многих арестовали? Правозащитники были проектом Муравского. И было очень здорово, что они работают не только в больших центрах, но и вот в таких маленьких городках. Так вся тюрьма забита была, кого только не было, и погромщики, и социалисты, и варьё всякое, слабину п о ч у е в ш е е А после погромов, как рассказал Терентий, пришла другая волна, подмётные письма и экспроприации. Ушлые ребята сообразили, что если подписываться борцами за народное дело... или там, группа анархистов, то можно по-легкому срубить бабок. Вот, Михаил Дмитриевич, полюбуйтесь, специально газетку сохранил. Господину присяжнику от анархистской группы «Черное знамя». Буржуазия ограбила народ, и мы возвращаем ему эти деньги для освобождения народного. От вас, как принадлежащего к классу буржуазии, мы требуем сто рублей». Эти деньги вы должны сами вынести в семь часов вечера на с о р н а в с к у ю улицу, направляясь от своего дома по левой стороне. В одном месте к вам подойдет человек и возьмет деньги, которые вы должны держать в руке. Если же вами будет сделана попытка положить руку в карман, то в вас будут стрелять. Если деньги не будут даны добровольно, то мы возьмем их силою. Ваше благоразумие подскажет вам, что лучше заплатить сто рублей, чем быть взорванным на воздух. В случае отказа от исполнения этой буржуазной повинности вы будете застрелены на улице, а дом взорван. И как? Поймали? Пытались. Одного городового ранили, а мазурики утекли. Но многие платили, это точно. Пару раз отказывались, так им бомбы взрывали. Вот раскошеливались. Кто сто рублей, кто пятьдесят. а с в е й г и н целых пятьсот. Эти веселые разговоры и нараставшая в Москве с каждым днем тревожность привели меня к мысли направить Наташу, Аглаю и Митяя в Цюрих. По всем признакам в Москве без большой стрельбы не обойдется, так что лучше уж пусть побудут там. Однако все трое встали на дыбы. Наташа заявила, что она связная и уехать никак не может. Аглая не готова была просто так отдать Терентия и р а и д и А Митяй просто уперся рогом, не желая уезжать на самом интересном месте. Плюнув, я запретил им вылезать дальше километра от Сокольников, уповая на то, что на ипподроме и просеках баррикады строить точно не будут. Матрос не без помощи Наташи и участия Аян Дзюнмина быстро поправлялся после ранения, и я, покамест, пристроил его лаборантом к Лебедеву и подумывал насчет того, чтобы определить в т е л о х р а н и т е л и И вообще, мой дом – моя крепость. Квартира – это хорошо. Но где тут забор в три метра? Где бункер? Где, в конце концов, пулеметная вышка? Арестовы, у которых мы арендовали дачу, уже второй год подряд проводили лето в Ялте. И я написал им с предложением выкупить участок. Ну и закинул такие же вопросы хозяевам соседних дач. И начал думать, как должен выглядеть дом моей мечты. — Да ладно, никто не узнает. Скажем, на Яузу ушли. К вечеру вернемся. Сидеть в Сокольниках, когда в городе творятся такие дела, было невозможно. И Митька, презрев запрет, выбрался с Лятошинским в училище Фидлера рядом с Чистыми прудами, центр притяжения передовой молодежи. Тамошние реалисты еще весной образовали комитет и теперь сами решали, кого пускать в здание, а кого нет. Отчего здесь уже который день подряд шли митинги. Было страшно и интересно. Вернее, интересно и страшновато. Митька не боялся, что влетит от Михаила д м и т р и е ч а Знал, на что шел. Но вот оказаться в самой гуще революционеров, готовых прямо хоть сей секунд, в бой с самодержавием, было с т р ё м н о Не отпускало тянущее чувство в животе, как перед прыжком с обрыва в речку. Товарищи! «Не следует отказываться от образования отряда или откладывать его образование под предлогом отсутствия оружия», — вещал с трибуны очередной оратор, с виду гимназист с едва пробившимися усиками, отмахивая для убедительности рукой. «Даже при отсутствии оружия, даже при личной неспособности к борьбе, каждый из нас может принести громадную пользу, восстанию, было бы желание работать». Латашинский пнул Митяя и показал на одетого с претензией человечка, что-то черкавшего карандашом в книжечке. — Шпик, небось, ораторов переписывает. А говорящий все не унимался. — Нельзя забывать, что лозунг г в о с с т а н и я уже дан. Восстание уже начато. Упуская сегодня удобный случай, мы оказываемся виновными в непростительной бездеятельности и пассивности. А это позор для всякого, кто стремится к свободе не на словах, а на деле. Решительность, энергия, немедленное использование всякого подходящего момента – таков сегодня первейший долг революционера. Москва большая, откуда сил на нее взять? Перебил его скептический голос из зала. Митька присмотрелся. Это явно был человек постарше, лет двадцати или двадцати двух, с гладкой бородкой, не поймешь, то ли недостаточный студент, то ли зажиточный мастеровой. — За нами поднимется весь народ, и мы сметем самодержавие! — припечатал взмахом руки гимназист под одобрительное г у д е н и е зала, четверть которого составляли курсистки и гимназистки. — Народ — это хорошо, но в городе две гренадерских дивизии, тридцать тысяч солдат, — гнул свое бородатый. — р а з о г и т и р у е м Желающие отправиться в казармы могут записываться в комитете на втором этаже. А подкрепление привезут, гвардию из Питера. На неверующего уже начали шикать. По залу поплыли шепотки, провокатор. Дружинники железнодорожных мастерских захватят вокзалы, чем предотвратят доставку войск. Бородатый только махнул рукой и пошел пробиваться на выход. Следом за ним вышло еще несколько человек. Революционные речи, н а э л е к т р и р и з о в а н н о е собрание, присутствие девушек, и общий энтузиазм будоражили кровь, и Петька предложил проверить, куда делся бородатый провокатор. Они с Митяем вывалились из зала в предвкушении погони, поимки, разоблачения и лавров от революционных товарищей. Но делся он совсем недалеко, стоял тут же в коридоре у окна и о чем-то резко говорил с десятком реалистов, студентов и гимназистов. Где-то внизу пели Марсельезу, Чуть подальше еще одна группа передовой молодежи, озираясь и напуская на себя таинственность, хвастались револьверами и спорили, какой лучше. Ребята было сунулись посмотреть, но в аудитории раздался гомон, распахнулись двери, выскочил писавший в книжечку, ему вслед раздавалось «Держи, шпика!» и повалила толпа. Пока Митька соображал, что делать, Латашинский рванул на перерез и успел поставить подножку. Тип грохнулся, на него тут же насели и под девичий виск скрутили. Из соседней комнаты появился молодой человек с решительным взглядом серых глаз. В чем дело? Потому как он задавал вопросы, вернее, даже потому как на них отвечали, стало ясно, что это кто-то из руководителей. — Шпика поймали! — загомонила молодежь. — Кто таков? — сероглазый подошел к пойманному. — Репортер! — ответил тот, пытаясь выпутаться из державших его рук. — В московском листке служил, сейчас на известие работаю, допустите да же! — Отпустите, никуда он не денется. — Благодарю. Репортер принялся приводить в порядок раздерганную и помятую одежду и продолжал объяснение. — Можете справиться у господ г е л я р о в с к о г о и Дорошевича, они знают меня лично. Дальше смотреть было уже неинтересно. И только что, гордившийся перед девчонками ловкой подножкой л е т а ш и н с к и й предпочел отойти в сторону, где на дверь соседнего класса вешали бумажку у ш т а б в о с с т а н и я И, куда закончив с репортером, двинулся сероглазый, но остановился на полпути. «Надо, товарищи, какой-нибудь караул на входе организовать и проверять приходящих, а то черт знает, что такое. Мы восстание готовим, а тут кто не попадешляется». Он откинул прядь волос с высокого лба, и Митяй успел заметить, что на мизинце не хватает одной фаланги. И срочно печатать прокламации о переводе всеобщей забастовки в вооруженное восстание, печатать везде, где только можно, и распространять как можно шире. — Вы бы лучше штаб перенесли, — подошел от окна бородатый. — Тот же от Покровских казарм пять минут бегом. — На пресню, что ли, под защиту дружин. — Сами разберемся. Неприязненно зыркнул сероглазый, но с н е з а ш е л до объяснений. Тут связь лучше. Ага, через полчаса обо всем будет известно в градоначальстве. Не удивлюсь, если уже сегодня Дубасов объявит город на положение чрезвычайной охраны. До Сокольников Митька добирался уже в сумерках и, разумеется, получил втык. И требование рассказать, где был и что видел. — Да сколько там в казарме войск? — — выпалил Митяй, когда Михаил Дмитриевич слово в слово повторил Бородатого. — Кстати, сколько? — Вот вы, товарищ инсургент, знаете, каковы силы противника? — Два полка, Екатеринославский и Самогицкий, — бодро отрапортовал Митька, сам узнавший об этом только сегодня. — А численность? То — То-то. — И не два, а полтора. Часть Екатеринославского в Кремле квартирует, и на Пресне точно было бы безопаснее. «И дружины, и фабрики дядьев и дедушек». «Каких еще дедушек?» «Этот твой, без мизинца который. Тимофей Алехин, племянник Прохорова, владельца трехгорной мануфактуры. СССРовский боевик». «Да-да, а ты как думала, оружие у рабочих дружин из воздуха взялось?» «Вот смотри», — продолжил Михаил д м и т р и и ч «Есть стачечный штаб, Московский совет рабочих уполномоченных». Бастует уже свыше 300 тысяч человек. Но в бой совет не рвется. А московским промышленникам надо вывернуть так, чтобы питерским конкурентам показать, что с Москвой необходимо считаться. Значит, непременно нужно восстание. А для него свой собственный штаб с баррикадами и прокламациями. А что при этом пропасть народа побьют, неважно. Речь-то о деньгах, а не о людях. Целый день Митяй разрывался между умом и сердцем. Головой он понимал, что Михаил д м и т р и и ч прав, что всеобщей забастовкой можно добиться многого, но всем своим существом рвался туда, на чистые пруды. Назавтра из города пришел Терентий и рассказал, что кроме дневных шествий с красными флагами, ночью были сделаны налеты на оружейные магазины, из которых вынесли все огнестрельное. Не везде прошло удачно. Два магазина сгорело, один отстояли владельцы и полиция. Но теперь у революционеров появились не только ружья и револьверы, но и охотничьи карабины под армейский патрон. Правда, не Мосинки, а Манлихеры и Маузеры, поскольку продажа русских винтовок и огнеприпасов к ним была под запретом. На третий день забежал Петька с новостями, что в городе введено чрезвычайное положение – «Назавтра назначено главное заседание штаба и зовут всех сочувствующих». И наутро Митька, как только стало возможно, рванул к Фидлеру. В училище мало что изменилось, разве что на входе появился караул. Гимназисты с ружьями, изо всех сил державшие себя решительно и серьезно, особенно перед девицами, и несколько десятков эсеровских боевиков и дружинников с фабрик. кое у кого за поясом в открытую торчали револьверы. Встретивший его Петька взволнованно сообщил, что ночью в городе полиции схвачены члены штаба Марат Леший и Лидин. В воздухе носились слова «товарищи», «восстание», «долг революционера». Все были воодушевлены, а уж когда из двери с листочком штаб вышел Алёхин и прокричал, что в ответ на аресты принято решение о начале восстания, началось что-то невообразимое. Но Митя вдруг вспомнил читанные книжки о революциях 1848 года и о Парижской коммуне, и с удивлением понял, что здесь творится такое же брожение и неразвериха. Очень много высоких слов, решительности и маловато организации. Никто даже не позаботился свести собравшихся в отряды или выставить наблюдения, что вышло боком уже через полчаса. «Солдаты! Солдаты!» Раздалось снизу, и все, кто мог, кинулся к окнам, выходящим на Лобковский и Мыльников переулки. На брусчатке, в некотором отдалении, строились поперек улиц две или три роты. За их спинами маячили городовые и двигались запряжки с пушками. — Все как по писаному, — пробормотал Митяй. — Что? — обернулся к нему а т а к н а Петька. — Самогидский полк из Покровских казарм. Никто ведь не позаботился выставить дозорных? Вокруг встревожено гудело, передавая молодежь, сжимая теплые наганы. Кто-то в сердцах бросил, что, несмотря на третьего днишние призывы, агитировать солдат никто так и не собрался. Тем временем к подъезду подошел офицер и полицейский чиновник под белым флагом и потребовал сдать оружие и разойтись. Метрах в двухстах переулки перегородили солдаты, У них за спинами артиллеристы разворачивали по два орудия. Минут пять члены штаба во главе с Алехиным припирали с парламентерами, потом потребовали время для совещания. Офицер в ожидании ответа курил и перебрасывался шуточками с курсистками, которых немало выглядывало в окна. Через полчаса решительный и бледный Алехин объявил ответ «Будем бороться до последней капли крови». Офицер бросил недокуренную папироску и совсем было повернулся, чтобы уйти, но тут внезапно хлопнул выстрел. Кто и в кого стрелял, Митяй так и не понял. Но переговорщики бегом кинулись в сторону, солдаты укрылись в подъездах и подворотнях, выставив наружу щетину штыков и освободив улицу для артиллерии. Жерло пушек смотрели прямо в душу Мити. и он замер, глядя, как офицеру трехдюймовок что-то прокричал, поднял вверх руку и резко опустил ее. Пушки плюнули огнем. На четвертом этаже грохнуло, зазвенели стекла, посыпалась штукатурка. Сверху начали кидать бомбы, хотя добросить до солдат не было никакой возможности. А Митяй как зачарованный смотрел, как сноровисто расчеты перезаряжают пушки, как офицер снова что-то кричит, поднимает руку п е т к а выдернул его от окна и потащил вглубь здания. «Бежим! Я знаю проходные дворы! Против пушек не выдержим!» Митяй хотел было воспротивиться, но тут артиллерия грохнула еще раз. Сверху заголосили «Убили! Убили!» И стало совсем ясно, что все плохо. Петька провел его вниз, в полуподвал, в какую-то дворницкую. Через низкое окошко они вылезли во внутренний двор, И рванули на бульвар, в Харитоньевский, в Козловский и дальше переулками на Каланчевку. В городе начали строить баррикады. Прекратили работу фабрики, закрылись магазины и учреждения, встали трамваи, поезда и даже извозчиков на улицах почти не осталось. Не издавались и газеты, за исключением известий Московского совета рабочих уполномоченных, И правды. Оставалось только радоваться, что я хожу пешком, и что закупленное на японские деньги оружие до России не добралось. Причин тому было много. Часть мы успели перехватить и заныкать до лучших в р е м е н что-то захватили полиция, таможня и корпус пограничной стражи, большая партия утонула вместе с пароходом. Благодаря хреновой организации совместного предприятия из дашнаков, эсэров и анархистов в сокольниках было тихо на соседних участках тоже многие в этой обстановке предпочли вообще уехать из города кто в поместье кто в крым кто вообще за границу кому что средства позволяли да и вообще кому придет в голову устроить баррикады на парковых просеках все домашние были на месте даже митяй изо всех сил делавший вид что его вчера не было в училище фидлера где произошел разгром штаба и арест нескольких десятков участников. За мной зашел посыльный, и мы двинулись в Марьину рощу, где собирался узкий круг — Красин, с а в и н к о в Медведник, Шишминцев. Совет уполномоченных вполне контролирует обстановку на большинстве фабрик, за исключением Прохоровской мануфактуры, Гюбнера и еще нескольких. Руководит советом товарищ Иннокентий, очень хороший организатор. Начал рассказывать обстановку Красин. А в Питере что? — Тоже общегородской совет. Там ваш протеже. Помните, Гриша? Вы его еще в Швецию направили. — Да ладно. Вот молодец парень. Я порадовался, что наши шведы так выстрелили. — А Парвус там не появлялся? «Не — Не, — радостно сообщил Савенков. — Как прижали его с денежными махинациями, так и с Германией не ногой. — Ну и отлично. Не будет под себя Петросовет подминать. Илове б р о н ш т е й н у мозги на бикрень делать. По Москве строят баррикады, в основном на Пресне, Грузинах, Бронных, в Хамовниках. Медведник, как настоящий офицер, показывал отметки на крупной карте Москвы. В Симонове рабочие контролируют весь район, но баррикад не строят, следят за порядком. Там в с е и д е т по Иваново-Вознесенскому образцу. Полиция не вмешивается. На Бронных студенты — Да, центр в Чебышевской крепости. — Убьются ведь. Надо бы их на пресню передвинуть, что ли. А лучше всего вообще, чтобы разошлись. — Работаем, агитируем. Сейчас ребята Муравского должны вступить, — кивнул Красин. — Телефон? — Отключен. Забастовка. Но там наши дежурные, при необходимости связаться можно. — Три вокзала? — Войска удерживают только Николаевский, — доложил Егор. Железнодорожники пытаются их выбить. Там сильная эсеровская дружина Рязанской дороги. Через три-четыре дня возможно прибытие подкреплений из Питера. — Что на Гнездниковском? — задал я главный вопрос, из-за которого мы и собрались. Красин п о м о р щ и л с я Все шло по плану, но вчера вечером с лихача неизвестные метнули две мощные бомбы. Не иначе химики перемудрили. Развалина передняя стена, трое убитых. В переулке нет целых стекол. Наше хозяйство не пострадало, но не очень ясно, что делать дальше. «Считаю, что действовать надо до прибытия гвардии», — предложил с а в и н к о в «когда все московские силы будут заняты на Пресне и в Хамовниках. Так что продолжаем по плану. А что стену разворотили, только лучше. Артель нашу оттуда снимаем, дескать, испугались. Подставная артель сегодня же будет на хитровке, вроде как ожидать найма». — Согласен. Послезавтра сможем? — спросил я у собравшихся. — Вполне, — ответил за всех медведник. — Я с вами.